До ушей губернатора тем временем уже долетело бывшее в то время в ходу словечко «подмазали». Это значило, что в законодательных органах берут взятки. Губернатор не был человеком предвзятых мнений, не принимал участия в финансовой междуусобице, и бешеные нападки на Каопервуда не могли поразить его воображение, он знал им цену. Тем не менее он задумался. Он смутно прозревал честолюбивые мечты и замыслы Каупервуда. Развратник, соблазнитель, трубили о нем на всех перекрестках, повергая в ужас ханжей, но губернатор был равнодушен к этим истошным воплям. Он сам в поступательной смене поколений прозревал таинственные чары богини Афродиты. Он видел, как Каупервуд быстро идет к своей цели, не брезгуя никакими средствами и сметая все препятствия со своего пути. Вместе с тем ему было известно, что городские железные дороги в Чикаго работают теперь совсем неплохо. Не использует ли он, однако, во зло доверие своих избирателей, содействуя осуществлению замыслов Каупервуда? Не должен ли он перед лицом всех этих людей изобличить подлинные стимулы, воодушевляющие этого дельца, алчность, непомерное честолюбие, чудовищный эгоизм и противопоставить им бескорыстие христианской идеи и демократического принципа? Когда в борьбу за обладание материальными ценностями вплетается борьба идей, Жизненные столкновения приобретают особый драматизм, Вдохновляющий художников и поэтов. Не потому ли горят неугасимым светом сигнальные огнетрои, Не смолкая стучат конские копыта под орбелой, Вечно гремят пушки в ватерло. В далеком, застроенном неказистыми бревенчатыми домишками штате Иллинойс население которого состояло преимущественно из простых сельских жителей, любивших потанцевать на ярмарках под звуки скрипки, произошло решительное столкновение интересов. И с точки зрения губернатора штата это было не что иное, как столкновение идеалов отдельной личности с идеалами народа. Мечтам, стремлением одного человека – Противостояли здесь мечты и стремления города, штата, нации, Беспомощная барахтанье демократии, ощупью вслепую усилившейся подняться на ноги. После упорных размышлений губернатор Свонсон решил наложить свое вето на новый законопроект. Но Каупервуд не пал духом. Он был уверен в силе своей логики, в своем знании людей и решил не жалеть ни денег, ни трудов, чтобы добиться победы. Он должен был воссесть, наконец, на тот величественный престол, который создал для себя в мечтах. С огромным трудом протащив свой проект через законодательные органы под прицельным огнем всех газет, он, не теряя ни минуты, начал засылать к губернатору своих эмиссаров, членов законодательного собрания, представителей ЖКИ и других официально не связанных с ним агентов различных компаний. Но губернатор Свонсон был непреклонен. «Нет, он не подпишет законопроекта, совесть ему этого не позволяет». Тогда в кабинете губернатора, в том самом злосчастном здании, которое угрожало рано или поздно в конец разорить его и было причиной его постоянных тревог и забот, появился сияющий самодовольством судья Наум Дикиншиц. ныне главный юрисконсульт Северо-Чикагской транспортной. Грузный, холеный, Раскормленный, он был житейский мудр, любил пофилософствовать и обращал на себя внимание тяжелым жестким взглядом и льстивыми манерами. Губернатор Свонсон был хорошо осведомлен о делах мистера Дикеншица, хотя личное их знакомство было только шапошным. Как вы поживаете, господин губернатор? «Счастлив видеть вас опять в Чикаго? Если верить утренним газетам, вы заняты сейчас этим саузыковским законопроектом. Мне бы хотелось потолковать с вами насчет него, если вы ничего не имеете против. Я уж недели три все собирался в Спрингфилд, хотел повидаться с вами, прежде чем вы примете какое-нибудь решение по этому вопросу». Позвольте спросить вас. Вы думаете наложить вето на законопроект?